Глава 8. Обстановка в центральном модуле практически не изменилась. Единственным существенным отличием было наличие посуды с остатками еды на одном из столов. Хоть у кого-то есть аппетит, подумал Руслан. Мониторы на стене продолжали демонстрировать данные о ходе работ, однако один монитор в правом нижнем углу в беззвучном режиме транслировал новостной канал, который только что смотрел Руслан. Маргарита и Казинский всё так же активно вели коммуникации со своими американскими коллегами и казалось, совсем не устали. Они были захвачены работой. Это был их проект, отвлечь от него не могло даже происходящее безумие. Корин сидел на прежнем месте. Заметив Руслана, он сурово сдвинул брови, но затем опустил глаза. Руслан сел в соседнее кресло. Корин не отреагировал. "Игорь Аковлевич", сказал Руслан, прокашлявшись. "Все документы готовы". Я связался с Шейном. Он сказал, что возражений по тексту у него нет. Он уже сообщил об этом Роберту. Хорошо. Правда, я составил лишь основные документы на случай положительных или отрицательных результатов испытаний. Технические протоколы о выявленных ошибках, если они будут, можно будет составить потом. Формы я уже подготовил, но думаю, что Маргарита с коллегами могут заполнить их позже. Мы их потом приложим к подписанным актам. Согласен. И ещё, Руслан занялся Извините, что я тут сцену устроил. Это было не очень достойно с моей стороны. Корин какое-то время строго смотрел на него, но затем его взгляд потеплел. Из всех людей на базе ты был последним, от кого я мог ожидать такой фонтан эмоций, усмехнулся Корин. Но не могу сказать, что не понимаю тебя. Я тоже очень переживаю за свою семью. Честно говоря, Корин понизил голос. Я и сам запаниковал тогда, просто у меня это проявилось по-другому. Вот Ружов, молодец. Он показал качество настоящего лидера. Да, Олег в нужный момент умеет взять ситуацию в свои руки. Это у него врождённое. Руслан заметил, что на новостном канале госсекретарь США выступал с официальным заявлением, и открыл трансляцию на своём телефоне. Установив громкость практически на минимуме, Руслан наклонился к Корину. "Не пришли к согласию однако одно для нас, и мы глубоко убеждены, что для наших партнёров также является очевидным и неопровержимым." Сегодняшний кризис порождён безрассудными и безответственными действиями китайских властей. В своём стремлении добиться мирового господства они вышли за рамки здравого смысла и пересекли все возможные красные линии. Я официально заявляю, что любая активность приближающегося к землям объекта, направленная против США или стратегических объектов за пределами территории США, включая любую военную базу и объекты наших союзников, будет расценена как агрессия Китая. Мы оставляем за собой право на применение всех доступных нам средств для защиты своего народа, национальных интересов и союзников. Я повторяю, любых средств. Мы призываем Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая и сам Центральный комитет внять голосу разума. Мы требуем, чтобы вся информация о деятельности лунной базы и о неопознанном объекте была раскрыта, а контроль над объектом был передан межправительственной комиссии, сформированной из представителей стран большой восьмёрки. Мы также призываем народ Китая не сидеть сложа руки и наблюдая за тем, как лидеры их страны ведут нашу цивилизацию к гибели. Повлияйте на своих лидеров. Мир сегодня в ваших руках. Гость из Китая США закончил свою речь, и на экране вновь появился диктор с торжественным видом, заговоривший о неизбежности надвигающейся войны. Руслан выключил телефон и отстранился от Корина. Тот одарил его тяжелым взглядом. Что-то я сомневаюсь, что китайцы сейчас соберутся и организуют у себя революцию, чтобы остановить войну. А очень хотелось бы. Похоже, что это единственный выход из сложившейся ситуации. Если Китай действительно виноват, Руслан старался говорить рассудительно и не выдавать, как сильно он снова начал волноваться. Я, например, в этом совсем не уверен. Войну всего мира они не выиграют, если это не мизида, никакая это волшебная технология, которая собьёт все летящие в них ракеты. То Китай будет уничтожен за считанные минуты. Зачем это им? У меня те же вопросы, и логических ответов я не вижу. Только альтернатива пугает меня еще больше. Корин вздохнул. Да и не нам это решать. Раз остальные делают такие уверенные заявления, у них должны быть для этого какие-то основания. Разведка же должна работать. Но не буду оригинальным, если скажу, что заявления политиков я не верю. Искать виноватых они умеют лучше, чем решать реальные проблемы. И как правило, делают это, чтобы свалить свои же ошибки на других. В течение следующих 20 минут похожие заявления сделали представители России, Великобритании и Франции. Китай ответил, заверив всех в своей непричастности к происходящему. Генеральный секретарь Коммунистической партии воззвал к благоразумию представителей государств, которые уже сделали агрессивные заявления, и призвал прочие страны воздержаться от воинственной риторики и действий, которые могут привести к геноциду китайского народа. Но вместе с тем он сообщил, что для своей защиты КНР также будет использовать все имеющиеся средства. У всех, кто сегодня высказался, имеются новое вооружение, атомные подводные лодки, рядом откуда ни возьмись появился Смотров. Его приближение не заметил ни Руслан, ни Корин. Оба вздрогнули от неожиданности, услышав его голос. Похоже, все уже договорились против Китая. Есть шанс, что его быстро уничтожат, и он не успеет полноценно ответить. Цинизм Смотрова потряс Руслана. Неужели общечеловеческие ценности ему безразличны? Могут погибнуть миллионы ни в чём не повинных людей, среди которых будут и дети. Ещё миллионы останутся без крова, еды и пострадают от лучевой болезни. Осмотров говорила во всём этом так, словно делал у прогноз на предстоящий футбольный матч. Руслан слушал его, выкатив глаза и открыв рот. Проблема в том, что у Китая их, во-первых, больше всех, а во-вторых, они самые модернизированные. Мне сомневаюсь, что у кого-то имеются точные разведданные об их местонахождении, чтобы нанести превентивные удары. Зато есть неподтвержденная информация о том, что они разработали новую систему стелс для своих боеголовок. И если это правда, то эффективность наших систем противоракетной обороны резко стремится к нулю. В общем, даже если все пройдет, как я сказал, и Китай получится быстро уничтожить, не факт, что своей уже мертвой рукой он не достанет кого надо. Будем надеяться, что это будут американцы. Или же воеды, лишь бы не мы. Даже если все будет, как вы описали, Сергей Васильевич, выдавил из себя опешавший корень. И даже если планета при этом не будет разрушена, не стоит забывать о радиоактивных облаках и о том, что Китай, наш непосредственный сосед, в зависимости от того, куда подует ветер, жертвами могут стать и тысячи, если не миллионы наших сограждан. Ущерб для океанов и биосферы в целом оценивать не берусь, но боюсь, что последствия будут такими, что почувствуют все. Ну, это всё же лучше, чем получить прямой ядерный удар, ухмыльнулся Смотров. После того, как у Руслана появились собственные дети, он стал очень сентиментальным. Раньше он, возможно, поддержал бы разговор, но сейчас бездушность Смотрова вызвала у него сильнейшее отвращение. Где-то в глубине души он был согласен с холодным расчётом Смотрова, но не хотел в этом признаваться даже самому себе. Поэтому он встал и пошёл к стоящему в одиночестве Олегу. Как всё идёт? Боюсь глазить, ответил Олег. Ты, кстати, Антона не видел? Он после утреннего совещания куда-то исчез. Видел в спортзале. Руслан понял, что Олег имеет в виду Сашу, но давно. Опять не бойся беговую дорожку топтал. Как ему не надоедает? Каждому свое. Руслан кивнул в сторону монитора. Смотри, на таймере осталась одна минута. Думаешь, что будет? Думаю, оно пройдет геостационарную орбиту и полетит дальше. Слишком большое расстояние. Если оно собирается что-то делать. Придется подойти поближе. Надеюсь только, что оно не врежется в землю. Так и произошло. Таймер окончил свой отчет, а Немезида, не придавая этому ни малейшего значения, продолжила свое движение, постепенно снижая скорость. Когда расстояние сократилось до приблизительно двух тысяч километров, объект прекратил сближение и поплыл по ретроградной орбите против вращения Земли. И что дальше? Озвучил риторический вопрос Руслан. Хрен его знает. Такой гигант на таком близком расстоянии, наверное, должен влиять на приливы. Если это так, на море сейчас должно быть полная неразбериха. Угу. Тут у людей полная неразбериха. Ядерная война может начаться в любой момент. А ты за рыб распереживался. Да я не о рыбах, а о людях в открытом море и в прибрежных зонах. Хотя Олег оторвал взгляд от монитора и резко повернулся к Руслану. Я с утра практически ничего не ел, так что от рыбы я бы не отказался. Пошли в столовую. В столовой встретили Сашу. Он чах на до овощным салатом, который, судя по увядшим листьям, заказал уже давно. Надеюсь, мы не испортим тебе аппетит, поинтересовался Олег. Не думаю, что это в принципе возможно, Саша приглашающим жестом указал на стулья. Присаживайтесь, пожалуйста. К ним подошёл мрачный официант. Олег заказал рыбный суп с форелью с гарниром и салат с морепродуктами. Несмотря на все перебетия, чувство голода прорезалось и у Руслана. Но он решил ограничиться форелью и лёгким салатом. Выслушав заказ, официант молча удалился. Саша провёл его взглядом и шумно вздохнул. Вы же за новостями следите? Следим, ответил Олег. Мы ничего не пропустили, пока сюда дошли. Я же не знаю, как долго вышли. Немезида уже здесь и сейчас вращается вокруг Земли, причём по странной траектории: Земля в одну сторону, а она в другую. Это чтобы побыстрее её рассмотреть? Думаешь, у неё есть глаза? хмыкнул Олег, широко раскрыв свои. Откуда мне знать? Её образно ведёт она себя странно. Сначала вокруг Луны покружила, затем полетела к Земле и кружит теперь здесь, как будто ищет что-то. Странный космический объект странно себя ведёт. Что странного? снова хмыкнул Олег. Его нервозность явно проявлялась через гипертрофированное чувство юмора и не совсем уместный сарказм. Олег, у меня родители и сестра младшая в Москве. Можно я их сюда приглашу? Нам много места не нужно, если что, все поместимся в моей квартире. В голосе Саши послышалась мольба. Саша, Олег заговорил серьёзно. Ситуация развивается настолько быстро, что даже если мы сообщим твоим родным, где находится Агарта, они могут не успеть туда доехать. Руслан почувствовал, как внутри всё сжалось и сердце пропустило удар. Олег глянул на него искраса и поспешил исправиться. Я имею в виду, что если случится внезапный апокалипсис, от которого ты их пытаешься уберечь, и в который я вообще, кстати, не верю. Его выдала нервная натянутая улыбка. Кто это не самый лучший вариант. Твой отец ведь министр, наверняка у него есть доступ к правительственному убежищу, куда ему всем им будет намного легче добраться. Да и нет у меня таких полномочий, чтобы кого-то сюда приглашать. Допуск может дать служба безопасности, а для них это целая процедура. Саша опустил глаза и замолчал. Я должен буду ехать при первой же возможности. Решительно заявил Руслан и в упор посмотрел на Олега: "Ты помнишь, что мы обсуждали? Может, займёшься, пока мы просто ждём окончания испытаний?" "Помню", так же твёрдо ответил Олег. "Сделаю, что смогу". Лишь бы смотров в Пендрево оцени начал. Когда официант принёс заказанные блюда, Олег принялся за еду с таким аппетитом, которому многие сейчас позавидовали бы. Он ел быстро, но умудрялся при этом комментировать еду и нахваливать повара. Надеюсь, эта не мизида к нам не за рыбой прилетела. Очень вкусно, бубнел он с набитым ртом. Закончив трапезу, он откинулся на спинку кресла и с довольным видом протянул: "Война войной, а обед, как говорится, по расписанию". Режи. Руслан со звоном бросил приборы на свою тарелку. "Ты запарил уже своим искромётным юмором. Ты реально думаешь, что это смешно?" "Да ладно тебе, русик". Олег поднял руки в примирительном жесте. "Подумаешь, пошутил немного". Это же для разрядки. В таком случае ты не мог бы для разрядки ненадолго заткнуться. О'кей, о'кей, умолкаю. Олег и правда замолчал на несколько секунд. Но тут в новостях запустили сюжет о стремительном росте количества приверженцев церкви Нового поколения, и он не сдержался. Хоть убей, не понимаю я этих людей. Людям страшно, что тут непонятного? Вот они ищут защиты и утешения. Руслан и сам был готов поверить во что угодно. Еж бы и восемь я была в целости и невредимости. Да, но как присоединение к радикальной секте повысит твои шансы на выживание в случае атаки неизвестного космического объекта? Глаз бога, вы серьёзно? Это же бред. Логика и вера вещи, как правило, несовместимые. Кто это говорил? Мартин Лютер Кинг, кажется. Разум есть злейший враг веры. Люди просто верят, им так спокойнее, так у них есть надежда на лучшую жизнь. Неужели кто-то до сих пор действительно верит в души и загробный мир? Не унимался рыжий. Я верю, фыркнул голос Саша. Я понимаю, что это не совсем логично, но, как сказал Руслан, мне так просто легче жить. Мне кажется, что есть какой-то высший разум, который вложил в нашу жизнь какой-то смысл и цель. Иначе зачем это все? Он неопределенно развел руками. Затем Олег ткнул в него пальцем, чтобы копировать твои гены и передавать их следующим поколениям. Да если бы и был в этой жизни великий смысл и предназначение, это же лицемерие в крайней степени, когда люди всю жизнь живут только для себя, плюют на других, включая церковь и традиции, а стоит возникнуть опасности, так сразу становятся верующими и бегут под юбки попов. Зачем? Что они сделают? Защитят их никчёмные жизни или подарят новую загробную? Будь я бог, я бы таких в первую очередь в ад отправлял. Мне кажется, снова заговорил Руслан. Что страх и есть основной мотиватор для принятия религии. Люди боятся наказания, боятся попасть в ад, в джаханнам или на раку. Боятся умереть и ничего после себя не оставить. Сама мысль о том, что ты просто умрёшь и для тебя всё закончится, неприятна. Согласись. Уверен, что как только всё закончится, численность последователей ИСНМ сократится так же стремительно, как и возросла. Будут ещё одни забытые белые братья. О, Олег, зазвонил телефон. Экран показал, что звонит Рита. Когда Олег поднял трубку, слова звонившей отчётливо были слышны всем за столом. "Господин руководитель проекта", с игривым официозом начала Маргарита, и лицо Олега удивлённо вытянулось. "Позвольте пригласить вас в центральный модуль, чтобы засвидетельствовать завершение испытаний". Руслан глянул на экран своего телефона. Пришло SMS от Корина. "Быстро в центральный модуль. Мы закончили". "У вас получилось?" не сдержав восторга, выкрикнул Олег. Подключение и трансмиссия прошли успешно. Агарта сейчас полностью питается за счёт энергии, поступающей с орбитальной станции. Голос Маргариты звенел от сдерживаемой гордости. Доктор Генингер, вы супер. Идём к вам. Рыже повернул довольное лицо к Руслану. Слышал, как она со мной говорила. Лёд тронулся, господа. Побежали к ним. Руслан невольно улыбнулся. Наконец-то хорошие новости за весь этот чёрный день. Все трое немедленно встали из-за стола и отправились на пятый уровень. В центральном модуле вместо ликования висело напряжённое молчание. Все присутствующие следили за монитором новостного канала. Один из сотрудников выводил на мониторы трансляции других каналов и популярные частные стриминги. А что происходит? спросила Лек, обращаясь ко всем сразу. Что-то не так с оборудованием? Связь со станцией пропала. Связь со станцией в полном порядке. Маргарита повернулась к нему. Гордость в её глазах соперничала со испугом. От Немезиды отделилось скопление мелких объектов, которые сейчас находятся где-то над США. Ничего не понимаю, сказал Казинский, глядя на изображение, получаемое от одного из спутников. Они уже прошли линию Хартмана и должны разваливаться на куски, а они даже не загорелись. Похоже, что неопознанные объекты взрываются в воздухе, послышался комментарий одного из стримеров, показывающего, как в небе расползаются чёрные облака. Началось обречённо сказал Корин. Его ноги подкосились, и он тяжело осел прямо на пол. Действительно началось, прозвучал голос Смотрова. Он застыл, указывая пальцем на один из мониторов, на котором отчётливо была видна Восточная Азия, на ту её часть, где располагался Китай. Одна за другой разгорались и гасли вспышки. Через секунды яркие пятна начали возникать и над видимой частью территории России. С мониторов пропало изображение. Единственный рабочий монитор показывал картинку, которую передавали камеры, установленные на станции SolarNext. Станция в это время проходила над Западной Европой. Беззвучные вспышки были видны и там, но в значительно меньшем количестве, чем над Китаем. Кажется, мы только что прошли точку невозврата. Как я и говорил, мертвым голосом сказал Смотров. Гребанные подводные лодки. Нет ни мобильной связи, ни интернета, сообщил Саша. Несмотря на то, что он говорил в полголоса, воцарившееся тишине его услышали все. Некоторые начали ту посмотреть на свои телефоны и постепенно осознавая, что могло значить отсутствие сигнала, Руслан Каменев стоял на месте. Он забыл дышать. Раздался громкий крик, переходящий в рыдания. Эта ассистентка Роберта отказывалась верить в происходящее и кричала, что этого не может быть. Она уткнулась лицом в грудь Роберту, тот приобнял её за плечи и выtorchенными глазами обводил окружающих в поисках поддержки. Мысль о детях выбила у Руслана из транса. Он резко повернулся к Олегу. Мне нужна машина. А ядерные удары тебя не смущают? Мёртвым ты никому не поможешь. У меня нет времени на эти рассуждения. Ты обещал достать мне машину. Ну-ка, вышли отсюда оба, прошипел он Смотров. Схватив под локти, он потащил их прочь из комнаты. Руслан вырвал руку, но весь трясясь от волнения и злости, всё же вышел из лаборатории вслед за охранником. Мя ж что-то не понял, кто тут и кому собрался раздавать машины. Не повышая голоса, процедил смотров. Василич, ты вообще нормальный человек? так же тихо прошептал весь красный рыжий. Ты вообще человек? У него дети там, жена. Он показал пальцем наверх. У меня мать в Москве, и отец в Киеве. Нам их спасать нужно, а не учёт транспорта вести. Да ты что? А что будет, если каждый сейчас начнёт хватать автомобили? Каждый найдёт повод куда-то ехать и кого-то спасать, а потом тащить всех подряд сюда. У нас ещё есть шанс выжить, пока это место остаётся в секрете. Как только оно перестанет быть секретным, сюда заявятся все, кому не лень, начиная с сектантов, которые сколотили вполне себе военизированную организацию. О том, что машин на всех не хватит, и их делёж закончится бойней, я даже не говорю. Ты так за свою старую шкуру печёшься. призрительно процедил Руслан. Он резко схватил Смотрова за горло обеими руками и прижал к стене. Мне без семьи смысл жить нет. Если ты с сука останешься на дороге, я тебя на тот свет утащу вместе с собой. Отпусти, Руслан, задыхаясь выдавил из себя Смотров. Лучше отпусти. В голосе Смотрова звучала угроза, но Руслан плевать хотел. Он лишь сильнее сдавливал пальцы, глядя прямо в глаза Смотрову. Сергей Васильевич, проблемы? Рядом раздался незнакомый голос. Не отводя глаз от Смотрова, Руслан боковым зрением распознал силуэт охранников в форме. Понимая бессмысленность открытого конфликта, он разжал пальцы и опустил руки. Покрасневший Смотров потёр шею, злобно глядя на Руслана, но затем с достоинством повернулся к охранникам, которых оказалось двое, и холодно произнёс: "Всё нормально. Принесите мне ключи от нового порше". "Какого из них?", растерянно уточнил охранник. "Да любого", рявкнул Смотров, быстро Охранник дёрнулся, как от пощёчины, развернулся и куда-то побежал. Его товарищ мгновение помедлив, бросился за ним. Смотров, всё ещё потирая шею, повернулся к Руслану. Ещё раз так сделаешь, поломаю обе руки и выверну все пальцы. Он перевёл взгляд на Рыжова. Москва на связи не выходит. Я пытался связаться с начальством, как только увидел первую вспышку. Всё безуспешно. Точно сможем узнать, когда станция окажется над нашими широтами. Но боюсь, что твоей матери мы уже не поможем. Он вновь повернулся к Руслану. В порядке исключения я выдам тебе ключи от машины. Сейчас пойдём ко мне. Я распечатаю карту и нарисую тебе оптимальный маршрут до Киева. Но я не выпущу тебя до тех пор, пока не закончится обмен ударами.